Глава девятая. Реал Мигеля Муньоса. С одной стороны, можно сказать, что Мигелю Муньосу повезло. Он принял хорошо вымуштрованную команду, привыкшую к победам. Прорывов от него не требовали. Нужно было просто продолжать то, что было сделано его предшественниками. Вдобавок, как уже было сказано выше, Муньос прекрасно ладил с Сантьяго Барнабеу. А это удавалось далеко не каждому. Десять лет отыгранных за Реал» в качестве защитника тоже имели большое значение. Муньос был превосходно знаком с внутренней кухней клуба, который шел к славе на его глазах и при его непосредственном участии. «Один свой лучше десяти чужаков». Это не только броское, но и очень мудрое выражение. С другой стороны, очень сложно управлять командой, в которой ты играл совсем недавно – И весьма непросто занимать одну из главных должностей в клубе, где многие помнят тебя 24-летним парнем, считавшим заработную плату в 10 тысяч писет пределом своих мечтаний. По совокупности обстоятельств Мигель Муньос понимал, что второго шанса он не получит. И потому выкладывался изо всех сил, стараясь творить одно чудо за другим. Сезон 1960-61 годов. Первый полноценный сезон Муньоса в качестве главного тренера клуба прошел под знаком борьбы Реала с Барселоной. Чемпионат начался с проигрыша соседям Мадридскому Атлетику со счетом 0-1 11 сентября 1960 года. Но это поражение стало одним из двух понесенных сливочными в том сезоне. Второй и последний раз они проиграли 9 апреля 1961 года в Альядолиду со счетом 1-3. А общая статистика турнира была следующей. 24 победы, 2 поражения и 4 ничьи. 89 мячей забито и 25 пропущено. Реал набрал 52 очка в то время как у оказавшегося на втором месте мадридского «Атлетико» было всего 40 очков, а у «Барселоны», занявшей четвертое место, 32. Но сине-гранатовые отомстили «Сливочным» в розыгрыше Кубка Европейских Чемпионов, выбив их в 1-8 финала с общим счетом 4-3. Имел место очередной парадокс, которым так богат футбол. «Реал» сбил «Барсу» с чемпионского пьедестала – А «Барса» лишила «Реал» возможности взять шестой по счету Кубок Европейских чемпионов. Шестой Кубок был завоеван только в 1966 году, после пятилетнего перерыва. Зато команда «Реала» смогла победить в первом розыгрыше межконтинентального Кубка, получив допуск на турнир в качестве победителя Кубка Европейских чемпионов 1959-60 годов. Трофей пришлось оспаривать с командой уругвайского Пиньяроля, выигравшей Кубок Чемпионов Америки 1960 года. Сноска Ныне этот футбольный турнир, проводимый Конфедерацией Южноамериканского футбола «Канмебол», среди лучших клубов стран Южной Америки, носит название Кубок Либертадорес «Канмебол». Либертадорес – освободители, в честь которых назван Кубок – лидеры войны за независимость испанских колоний в Америке. На стадионе Сентенарио в Монтевидео команды сыграли по нулям, а на стадионе Сантьяго Бернабеу сливочные разгромили гостей со счетом 5-1. Пушкаш сделал дубль, которому Ди Стефано, Чус Эрера и Франциско Хенто добавили по одному мячу. В целом сезон удался, и тактика нового главного тренера полностью себя оправдала. Суть игровой тактики Муниоса превосходно выразил аргентинец Марсело Бьелса, которому недавно доверили тренировать футбольную сборную Уругвая. Бегать нужно все время. У любого игрока в любой ситуации есть масса причин для того, чтобы начать бежать. Сноска. Марсело Альберто Бьелса Кальдера. 1955 год. Аргентинский футболист, защитник и футбольный тренер. С 2023 года является главным тренером сборной Уругвая по футболу. В 2001 году был признан лучшим тренером мира по версии Международной Федерации футбольной истории и статистики – МФФ и ИС. Но нет ни одной причины, заставляющей игрока стоять на поле на одном месте. Вдобавок Муньос внимательно следил за тем, как играют соперники, и выискивал у них слабые места. Супертренером 20 века его назвать нельзя, но заслуги его были большими, и о них можно судить хотя бы по учрежденному газетой «Марка» призу Мигеля Муньоса, который ежегодно вручается лучшему тренеру примеры и секунды. Сноска Марка В переводе «Отметка» – испанская ежедневная спортивная газета, главной темой которой является футбол. Можно было представить, как хотелось Муньосу выиграть Кубок Европейских чемпионов, ведь тогда он стал бы первым в истории футбола человеком, заполучившим этот трофей и в качестве игрока, и в качестве тренера. Но всему свое время. Победоносное прохождение чемпионата и две победы над такой сильной командой, как команда Пиньероля, доказали самостоятельность Муньоса как лидера команды. Почему мы говорим о двух победах над уругвайцами, если первая встреча закончилась в ничью? Да потому что сыграть в ничью с уругвайцами на их поле равносильно победе, и любой, кому довелось видеть, как поддерживают свои команды уругвайские болельщики, не станет это оспаривать. Летом 1960 года в команде сливочных появился первый скандинав, шведский нападающий Агне Симонсен, перешедший в реал из Гетерборгского клуба Эргрютте. Сноска Эргрютте Эргрютте АйС. Шведский профессиональный футбольный клуб из Гетерборга, основанный в 1887 году, двенадцатикратный чемпион Швеции. В настоящее время выступает в Суперэтан, второй футбольной лиге Швеции. С Симонсеном повторилась та же история, что и с Диди. Его выжил из команды Ди-Стефана. Отыграв один сезон, швед перешел на правах аренды в Сосъедат, а после второго испанского сезона вернулся в родной Эргрютте. Для Ди-Стефана тот сезон выдался не очень-то удачным. Он привык быть лучшим бомбардиром Ла Лиги, но в том сезоне лучшим стал Пушкаш, забивший в чемпионате вдвое больше голов 25 против 12. Пушкаш признавался лучшим бомбардиром Ла Лиги 4 раза подряд. В сезоне 1961-62 годов команда Реала отметила долгожданным золотым дублем. Правда, чемпионат на сей раз был отыгран хуже. 19 побед, 6 поражений и 5 ничьих. Реал набрал 43 очка, а «Барса» с 40 очками оказалась на втором месте. Зато в розыгрыше кубка «Сливочные» потерпели всего одно поражение от синегранатовых со счетом 0-1 в 1-4 финала. Вторая игра закончилась со счетом 3-1 в пользу Реала, который прошел в полуфинал, где победил Сарагосу а в финале выиграл у Севильи со счетом 2-1. С Кубком Европейских Чемпионов тоже складывалось удачно, и оптимисты уже надеялись на требол, но в финале Сливочные проиграли португальской бенфики со счетом 3-5. Причем первый тайм закончился со счетом 3-2 в пользу Реала, но во втором португальцы обрели второе дыхание и забили еще два гола, а в свои ворота ни одного мяча больше не пропустили. Можно сказать, что сливочные уже коснулись трофея руками, но не смогли его забрать. Ничего. Радость от первого в истории клуба золотого дубля смягчила горечь поражения в европейском турнире. В сезоне 1962 63 годов сливочным пришлось довольствоваться лишь победой в чемпионате. Из полуфинала кубка их выбила Сарагоса, а в Кубке Европейских чемпионов не удалось пройти дальше предварительного раунда в котором команда «Реала» проиграла бельгийскому «Андерлехту» с общим счетом 3-4. «Андерлехт» вылетел из четвертьфинала, а кубок достался «Милану». Сноска «Андерлехт» – Royal Sporting Club «Андерлехт» – бельгийский профессиональный футбольный клуб из одноименной коммунной города Брюсселя, основанный в 1908 году. Является самым титулованным клубом Бельгии, выступает в Лиге Жупеле, высшем футбольном дивизионе страны. Слабые стороны есть у всех. Слабой стороной Муньоса было отсутствие универсальности, узкость футбольного кругозора. В начале тренерской карьеры это обстоятельство большой роли не играло но очень скоро стала серьезной помехой в подготовке команды, которая раз за разом утверждала свой приоритет в национальном чемпионате, а в европейском терпела неудачи, в том числе и настолько позорной для пятикратного чемпиона, как вылет из турнира на старте. Летом 1962 года среди пяти пришедших в клуб игроков были такие известные нападающие, как бразилец Эваристо де Маседо и уроженец Ла Коронии Амансио Амаро, игравший за сливочных до окончания своей карьеры, а затем оставшийся в клубе в качестве тренера. О том, насколько хорош был Амансио, можно судить хотя бы потому, что сам Сантьяго Барнабео приезжал в Ла Корунью для того, чтобы уговорить его перейти в депортиво Лакарунья, в Реал. Президент хотел заполучить перспективного нападающего, а в результате получил еще и играющего помощника главного тренера. Амансио очень скоро завоевал авторитет в команде, стал ее капитаном и помогал Мигелю Муньосу в работе. Что же касается Эвариста, то он стал своеобразной компенсацией за Пеле, ради которого Дон Сантьяго передал в Ювентус Луиса Дель Соль. Скажем прямо, Эвариста был не так прекрасен, как Пеле, но все же весьма хорош. Отыграв пять сезонов в Барселоне с 1957 по 1962 год, он вписал свое имя в перечень лучших бомбардиров в истории клуба, забивая за сезон в среднем по 16 официальных голов. Приобретение Эвариста было двойной удачей. Сливочные получали классного бомбардира, а синегранатовые его лишались. К сожалению, вскоре после перехода в команду Реала Эвариста получил серьезную травму колена, ввиду чего за два проведенных в клубе сезона принял участие только в 19 матчах, официальных и товарищеских и забил всего 6 голов. Дела клуба «Барселона» не относятся к теме нашего повествования. Но раз уж дело касается игрока, перешедшего в Реал, то можно уделить немного внимания обстоятельствам, подтолкнувшим Эвариста к уходу из Барсы. В потере столь ценного игрока виновато руководство клуба. В момент подписания контракта с «Барселоной» Эвариста, только на словах, пообещали отпустить его для участия в чемпионате мира 1958 года, который проходил в Швеции. Обещание не было сдержано, поскольку на чемпионат наложился финал Кубка Испании. А ведь в том году сборная Бразилии стала чемпионом мира. Можно представить, как переживал Эвариста. Тем не менее, он выступал за Барселону до тех пор, пока от него не потребовали получить испанское гражданство. Правила, установленные федерацией, разрешали клубам в то время иметь в команде только одного иностранного игрока. Впоследствии квоту увеличили до двух иностранцев. Эваристо не собирался менять гражданство, но ему поставили ультиматум, и в итоге он вынужден был покинуть клуб. Примечательно, что болельщики Барсе, крайне негативно воспринимающие любой переход во вражеский Реал Мадрид, сохранили хорошее отношение к Эваристо. Люди понимали, что в случившемся были виноваты президент клуба Франциск Миросанс и Касакуберта, не отпустивший Эвариста на чемпионат мира вопреки данному обещанию, и его преемник Энрике Ильяудет Ипонса, поставивший футболиста перед выбором «натурализуйся» или «уходи». Отсутствие побед в европейском чемпионате Мигель Муньо компенсировал победами в чемпионате национальном. Впрочем, в сезоне 1963-64 годов сливочные всерьез нацелились взять кубок европейских чемпионов и дошли до финала, в котором проиграли «Интеру» со счетом 1-3. Выше уже было сказано о том, что в этой игре Муньос сделал ставку на блокирование левого защитника «Интера» Джачинто Факетти. Встречи итальянцев с испанцами всегда получаются напряженными проходят в ожесточенной борьбе, но этот матч представлял собой нечто особенное. Реал стремился вернуть себе чемпионскую славу, а Интеру, выигравшему в прошлом сезоне национальный чемпионат, нужно было утвердить свой авторитет на европейском уровне. Несмотря на все старания, первый тайм прошел в сухую, и только на 43-й минуте полузащитник Интера Алессандро Сандро Мацолло забил первый гол. На 61-й минуте счет увеличил нападающий итальянцев Аурелио Милани. При счете 0-2 сливочные не пали духом, как это порой бывает, а продолжали играть в прежнем темпе, и на 70-й минуте полузащитник Рафаэль Батиста Эрнандес, более известный как Фэлло, забил ответный гол. К сожалению, удача вновь улыбнулась Мацолле – который на 76-й минуте сделал дубль, после чего Интер ушел в глухую оборону в стиле Котеначо, внедренным Эленио Эрерой. А ведь кубок был так близко. Самыми сильными соперниками Сливочных в чемпионате Ла-Лиги 1963-64 годов оказались команды Бетиса и Севильи. Каждой из них Сливочные один раз проиграли со счетом 0-1, а другие встречи закончились в ничью со счетом 1-1. Также по одному разу «Сливочные» проиграли «Сарагосе», «Эспаньолу», «Эльче» и неожиданно «Понтеведре». Зато все прочие матчи выиграли. Сноска. «Понтеведра» С.Ф. Понтеведра Испанский профессиональный футбольный клуб из одноименного города в одноименной провинции в автономном сообществе «Галисия» основанный в 1941 году. В 60-х годах прошлого века клуб провел 6 сезонов в Ла-Лиге. В настоящее время выступает в недавно основанном первом дивизионе Испанской футбольной федерации, который в системе испанских футбольных лиг находится на третьем уровне после секунды. Подобная статистика свидетельствовала о том, что в национальном чемпионате команда Реала чувствовала себя весьма уверенно. Барселона в том сезоне заняла второе место, набрав 42 очка, на 4 меньше, чем у Реала. В розыгрыше Кубка Испании для сливочных оказалась неудачей четвертьфинальная переигровка с мадридским «Атлетико». Соседи выиграли со счетом 2-1 и прошли в полуфинал, а затем в финал, где проиграли Сарагосе. Выход в финал Кубка Европейских Чемпионов сгладил впечатление от прошлогодней неудачи и дал надежду на победу в турнире в следующем сезоне. Пока что Мигель Муньос выглядел хорошо, ведь он сумел привести команду к регулярным выигрышам турниров. Ну, а неудачи случаются у всех. В сезоне 1964-65 годов Реал снова стал чемпионом страны, но Кубок Испании и Кубок Европейских чемпионов прошли мимо сливочных. «Испанский футбол – самый лучший, поэтому победителя национального чемпионата можно считать и чемпионом Европы», писали газетчики, прикормленные Сантьяго Барнабео. Логичность этого утверждения в Испании невозможно было опровергнуть. «Попробуй только кто сказать, что испанский футбол не самый-самый», Но от Муньоса ждали очередного Кубка Европейских Чемпионов, и ожидание уже стало нетерпеливым. За пять лет побед в Реале уже привыкли считать Кубок Европейских Чемпионов своим. И вот уже пятый год трофей уходит в чужие руки. В 1965 году Кубок снова взял Интер, став двойным чемпионом и европейским, и национальным. Перед началом сезона 1965 66 годов в команду Реала пришел 30-летний парагвайский нападающий Хуан Баутиста Агуэро, он же Мбати, успешно отыгравший 7 сезонов в Севилье. В 1954 году, еще будучи юниором, Агуэро стал лучшим бомбардиром первого в истории молодежного чемпионата Южной Америки, прошедшего в Венесуэле. Причем из восьми голов, забитых Агуэрой, в турнире шесть было забито во встрече сборных Парагвая и Панамы, закончившейся со счетом 9-1 в пользу парагвайцев. Гексатрик – редкое явление, и любой его автор сразу же становится знаменитостью. Намбати возлагались большие надежды. Муньос и Бернабеу видели в нем второго Дистефана. Но вскоре после перехода в Реал Парагвайц получил серьезную травму, последствия которой наложили отпечаток на всю его дальнейшую карьеру. За Реал Мбати сыграл всего 9 матчей, вместе с товарищескими, в которых забил 2 гола. Главным бомбардиром команды продолжал оставаться Ференц Пушкаш, которому в 1965 году исполнилось 38 лет. Играл он отлично. Так, например, в матче с нидерландским Фьенуордом, состоявшемся 22 сентября 1965 года, забил 4 мяча, благодаря которым сливочные прошли в одну восьмую финала Кубка Европейских чемпионов 1965 66 годов. Сноска. Фьенуорд. Фьенуорд. Нидерландский профессиональный футбольный клуб из города Роттердам основанный в 1908 году. Вместе с «Аяксом» и «ПСВ» составляет триаду самых титулованных футбольных клубов страны. Выступает в «Эридивизи» — высшем нидерландском футбольном дивизионе. Но в целом Мигель Муньос держал курс на омоложение команды, предпочитая энергию молодости, опыту зрелости. Кстати говоря, Муньоса не раз обвиняли в том, что его атакующий стиль приводит к многочисленным травмам, хотя на самом деле это футбол ускорился и вообще стал более травматичным. В полуфинале Кубка Европейских чемпионов Реалу удалось обыграть Интер с общим счетом 2-1. Так Муньос доказал, что его атакующий стиль способен брать верх над Катеначо Эреры. 11 мая 1966 года состоялось финальное сражение за кубок. Сливочным противостояла команда югославского «Партизана», первая из восточноевропейских команд, которой удалось дойти до финала этого турнира. Сноска. «Партизан» — бывший югославский, а ныне сербский профессиональный футбольный клуб из Белграда, основанный в 1945 году. Выступает в «Суперлиге», в высшем футбольном дивизионе Сербии. Партизаны показали себя, победив в полуфинале команду Манчестер Юнайтед со счетом 2-0. Многие ставили на то, что югославские игроки возьмут кубок, но сливочные выиграли со счетом 2-1. Первый тайм закончился по нулям. На 55-й минуте гол забил югославский защитник Вилибор Васович, но сливочные ответили на это двумя голами подряд. На 70-й минуте Амансио сравнял счет, а на 76-й минуте полузащитник Фернандо Серена вывел команду вперед. Так Реал получил свой шестой кубок европейских чемпионов. Казалось, что все вернулось на круги своя, и кубок вновь пропишется в зале трофеев Реала. Но в следующий раз сливочные смогут заполучить этот трофей только в 1998 году. В другой – можно сказать, жизни. Победа на европейском чемпионате сопровождалась неудачей на чемпионате национальном. Реал обошли соседи. Мадридский Атлетик, имевший в активе 18 побед и 4 поражения при 8 ничьих, набрал 44 очка и стал чемпионом. У Реала побед было на одну больше, но и поражений было 6. В общем, расклад получился таким, про который обычно говорят «не повезло». Именно что не повезло. Причем с соседями в ходе чемпионата сливочные один раз сыграли в ничью, а в другой выиграли у них со счетом 3-1. Что же касается Кубка Испании, то из борьбы за него команда Реала выбыла в четвертьфинале, проиграв Бетису со счетом 4-5. Тренер советской сборной по футболу Валерий Лобановский однажды сказал что футбол движется к полной универсализации, и через сто 100 или тысячу лет на поле станут выходить игроки, способные одинаково блестяще играть в любой позиции. Слова эти были сказаны в 70-е годы прошлого века, когда универсализм уже пустил корни в футболе. В первую очередь универсализации подверглась защита. Игроки начали совмещать функцию опорного и центрального полузащитника. Следующим шагом стала выработка умения одинаково результативно играть как в центре, так и на флангах. Универсализация делала команду гибкой, а гибкость во многих случаях оказывается эффективнее скоростного натиска. Но если человек провел всю игровую карьеру в рамках старой, традиционной системы, и по ней же отработал десяток лет тренером, то вряд ли он окажется восприимчивым к новым веяниям. В 1967 году «Сливочные» вернули себе титул чемпионов Ла Лиги и удерживали его на протяжении трех лет. Сделать дубль не удалось. Кубок Испании был завоеван в 1970 году, когда национальный чемпионат выиграл мадридский «Атлетико». Долгожданный трофей не принес в том сезоне большой радости, поскольку его завоевание сопровождалось удручающим итогом чемпионата. Реал, набравший 35 очков, оказался на шестом месте, а «Атлетика» снова стал чемпионом с 42 очками. Второе место в турнирной таблице чемпионата – это еще куда не шло, но шестое! Из Кубка Европейских чемпионов 1969 70 годов Реал выбыл в 1-8 финала, проиграв оба матча с льежским стандартом. Сноска. Стандарт. Royal Standard de Ligue – бельгийский профессиональный футбольный клуб из города Льеж, основанный в 1898 году и с 1921 года выступающий в Пролиге – высшем футбольном дивизионе Бельгии. Является одним из самых титулованных клубов страны. Несмотря на выигранный после восьмилетнего перерыва Кубок Испании, репутация Муньоса существенно померкла. Да, сливочные каждый год выигрывали какой-то турнир, но при тех средствах, которые вкладывались в клуб, руководство и болельщики вправе были ожидать более впечатляющих результатов. Летом 1970 года Сантьяго Барнабео приобрел у аргентинского клуба «Кельмес» 26-летнего Хуана Карлоса Туриньо, которого можно назвать «универсальным защитником». Поскольку свою юниорскую карьеру он начал как полузащитник, а затем переквалифицировался в защитники, Но старых навыков не забыл. И был хорош как в центре, так и на флангах. Сноска. Кельмес. Кельмес Атлетико Клаб. Аргентинский профессиональный футбольный клуб из одноименного города в провинции Буэнос-Айрес. Основанный в 1887 году и являющийся старейшим футбольным клубом страны. В настоящее время выступает в премьера «Б» Националь – втором футбольном дивизионе Аргентины. Помимо футбола, Кельмес известен успехами женской и мужской команд по хоккею на траве. Женская команда 17 раз побеждала в чемпионате Аргентины, а мужская – 13. Туриньо оказался очень хорошим приобретением. Он регулярно выступал в основном составе, пока в сезоне 1972-1973 года не получил серьезную травму – перелом большой и малоберцовых костей левой ноги. Перспективы восстановления игровой формы были малообнадеживающими. Туриньо впал в депрессию и готовился к уходу из большого футбола. Играй он за другой клуб, так вскоре всего и произошло бы – Но Сантьяго Барнабео утвердил в Реале традицию внимательного, можно сказать, отеческого отношения к игрокам. Представители клубной администрации убедили Туриньо продолжать карьеру и обеспечили ему благоприятные условия для возвращения на поле. Туриньо продолжил играть с прежним успехом и выступал за Реал до 1976 года. Сезон 1970-71 годов стал для Мигеля Муньоса переломным. От него ожидали побед и дома, и за рубежом, но эти ожидания не оправдались. В национальном чемпионате Реал вышел на четвертое место, а чемпионом неожиданно для всех стала Валенсия, в последний раз до того побеждавшая в чемпионате почти четверть века назад, в 1947 году. Из борьбы за Кубок Испании Сливочных в 1-6 финала выбил Депортиво. Хоть и по правилу выездного гола, но все же обыграл. Впервые с момента основания турнира команда Реала не участвовала в розыгрыше Кубка Европейских чемпионов. Правда, завоеванный Кубок Испании давал право участия в другом европейском футбольном турнире – розыгрыше Кубка обладателей кубков УЕФА. Сливочным удалось дойти до финала и сыграть в ничью с командой клуба «Челси», обладателя Кубка Англии. А вот переигровка оказалась неудачной. 2-1 в пользу англичан. Конечно, можно было сказать «не повезло», но подобная отговорка хороша в первый раз, вполне сносно на второй, а в третий уже никуда не годится. Что это за команда, которой вечно не везет? Может, дело совсем не в везении? В 1971 году из Сантандерского Рассинга в Реал перешел 19-летний нападающий Карлос Алонсо-Гонсалес, более известный под своим прозвищем Сантильяна. Он отыграл за Реал 17 сезонов, сыграв в общем счете 645 матчей, в которых забил 288 голов. Сантильяна один из легенд Реала фишкой которого стала мастерская игра головой при росте 175 см. А обычно головой хорошо играют высокие футболисты. Интересна история появления Сантильяны в клубе. В промежутке между сезонами вице-президент Реала Антонио Кальдерон побывал на товарищеском матче между Эркулесом и Рассингом, чтобы приглядеться к центральному защитнику греков. Сноска. Одно из прозвищ игроков клуба «Эркулес» названного в честь Геркулеса, Геракла. Впечатлившись прямо в начале игры, Кальдерон позвонил отдыхавшему поблизости Дону Сантьяго и пригласил его приехать. После матча, который закончился по нулям, Кальдерон спросил президента. «Как вам наш будущий центральный защитник? Это же просто зверь! Он никого не пропустил!» «Да, он просто зверь», — согласился Дон Сантьяго. «Настоящий осел!» Мне нужен не он, а тот парень, которого осел едва не убил во втором тайме. В нем есть божий дар. Едва не убитым парнем оказался Сантильяно. Начиная с 1975 года, на протяжении 10 сезонов Сантильяна выступал за сборную Испании и забил за нее 15 голов, в том числе 4 в ворота сборной Мальты 21 декабря 1983 года. Этот матч, завершившийся со счетом 12-1 в пользу испанцев, считается одним из самых скандальных в истории футбола. Дело не в счете, а в тех обвинениях, которые выдвинули мальтийцы после игры, обвинив испанцев в употреблении допинга и подкупе арбитров. Раз уж мы упомянули этот матч, то уделим немного внимания его предыстории. Сборная Мальты на тот момент, при всем уважении, считалась одной из самых слабых европейских футбольных команд. Отборочный турнир чемпионата Европы 1984 года имел важное значение для испанской сборной, которой отчаянно требовались трофеи. Сложилось так, что для дальнейшего продвижения в турнире испанцам нужна была победа с разницей в 11 мячей. Турецкий арбитр Эрхан Гиксель сказал, После игры меня узнавали болельщики, они махали, когда я выезжал со стадиона. На следующий день мне попытались подарить ремень в магазине, владелец которого узнал меня, но я отказался и заплатил за покупку. Нас возили в турецкое консульство, и консул сказал мне, что я за одну ночь сделал больше для испано-турецких отношений, чем он за пять лет. Какой смешной человек! Обвинения в адрес сборной Испании не подтвердились, но, несмотря на это, они периодически всплывают до сих пор в те моменты, когда спортивные журналисты испытывают дефицит тем. Что же касается итогов, то сборная Испании в том году дошла до финала чемпионата, где проиграла сборной Франции со счетом 0-2. Следующий после 1964 года чемпионат Европы будет выигран красными фуриями. Только в 2008 году. Сноска. Прозвище игроков сборной Испании по футболу, играющих в красных футболках. В сезоне 1971-72 годов Реал Мадрид снова стал чемпионом Испании. Но другие трофеи завоевать не удалось. Из полуфинала Кубка Испании сливочных выбила «Валенсия» а в первом розыгрыше Кубка УЕФА они не прошли дальше второго раунда, проиграв нидерландскому ПСВ, и кубок достался команде Тоттенхэм Хотспур. Сноска первая. Розыгрыш Кубка УЕФА в 1971 году пришел на смену розыгрышу Кубка Ярмарок, проводившемуся с 1955 года среди клубных команд Европы. Сноска вторая. ПСВ. Спортивный союз Philips. Нидерландский футбольный клуб из города Эйнтховен. Основанный в 1913 году как команда сотрудников компании Philips. Выступает в Аридивизии. Чемпионского титула Муньос больше со сливочными и вообще в своей карьере не завоевывал. Осенью 1973 года команда Реала выбыла в первом раунде из розыгрыша кубка Уефа потерпев поражение от не самого, честно говоря, сильного английского клуба Ипсвичтаун, сумевшего завоевать этот трофей только в 1981 году. Чемпионат Ла Лиги сливочные начали не лучшим образом. Три ничьих, один проигрыш, одна победа. Снова три ничьих, после которых победы стали чередоваться с поражениями поровну. К Рождеству Реал занимал восьмое место в турнирной таблице чемпионата, и не было надежды на то, что команда сливочных сможет подняться выше. В сложившейся ситуации у Муньоса не было другого выхода, кроме подачи прошения об отставке. Так, во всяком случае, гласит официальная версия. Но не исключено, что отставка тренера, проработавшего с основным составом Реала на протяжении 13,5 сезонов, состоялась под давлением Сантьяго Барнабео, который к тому времени успел окончательно разочароваться в своем верном Мигеле. Временной заменой Мигелю Муньосу стал Луис Маловни Арбело, испанец с ирландскими корнями, выступавший в качестве полузащитника за Реал с 1946 по 1957 год, а затем ушедший в лас Пальмас, чтобы годом позже завершить там свою карьеру. Сноска. Лас Пальмас. Юнион Депортиво Лас Пальмас. Испанский профессиональный футбольный клуб из города Лас Пальмас де Гран-Канария. Основанный в 1949 году посредством объединения пяти местных команд, память о которых увековечена на эмблеме клуба. Половину времени своего существования клуб был представлен в Ла Лиге, а основное время в Сегунде и Сегунди Б. В настоящее время выступает в Ла-лиге. Смоловни Сливочные взяли свой последний, 12 по счету Кубок Испании. Но при этом в национальном чемпионате оказались на восьмом, восьмом месте. Впрочем, если трофей приписали Моловни, то в неудаче на чемпионате винили Муньоса. Да, винили. Но время, как известно, расставляет все по своим местам. Сегодня Мигелем у нее сочтят как выдающегося тренера, приведшего команду Реала на новый уровень и оставшегося с ней дольше других тренеров. У каждого человека есть свое место в истории. Что же касается взятого в 1974 году Кубка Испании, то он был взят блестяще, с победой над Барселоной со счетом 4-0. Это не могло не радовать.